«Товарищ заместитель министра!» Громко и отчетливо крикнул тогда Степан, сложив ладони рупором. Эти слова настолько не вязались с обстановкой, что Иван Семенович оглянулся и, сев за весла, несколькими сильными движениями направил водку к берегу. «Что такое?» прошептала Аня, наблюдавшая за этой сценой из-за деревьев. «Иди переоденься», — потащила ее к дому Елена Антоновна. Но Аня упрямилась. Лицо ее стало напряженным, рука жесткой. Стоя неподвижно, она наблюдала, как причалила лодка, как Корнев протянул Ивану Семеновичу какую-то бумажку. Аня вырвала из крепкой ладони Елены Антоновны свою руку и стала спускаться. Она встретилась с мужчинами на крутой тропинке. «Анка, скорее машину! В Москву!» — крикнул Иван Семенович. Лицо Корнева было непроницаемо, но серьезность отца много сказала Ане. Не произнеся ни слова, она повернулась и быстро побежала наверх. Мужчины торопливо прошли мимо встревоженной Елены Антоновны, не обратив на нее внимания. Из ворот в конце аллеи выехала машина, и, набирая скорость, промчалась к шоссе. Елена Антонна успела заметить, что за рулем сидела Аня в том же мокром платье. Сзади нее она увидела Ивана Семеновича в белом летнем картузе и Степана Григорьевича. Машина круто повернула и выехала на московское шоссе. — Что же случилось? — проговорила Елена Антонна. Маленькая машина неслась по шоссе с совершенно недопустимой скоростью. Но это, по-видимому, не удовлетворяло Ивана Семеновича. «Ну что ты ползешь, как улитка?» — ворчал он. «И за что тебя только милиционеры штрафуют Аня молчала, закусив губу. В одном месте шоссе делала петлю, и сотню метров проходило по вершине холма. они вдруг направила машину через канаву, включив передние ведущие колеса. Иван Семенович и Степан подались вперед, потом откинулись назад. Автомашина брала невероятно крутой подъем. «Давай, давай!» — пробасил Иван Семенович. Через несколько секунд машина снова мчалась по шоссе. Аня оглянулась на отца. Глаза ее были сейчас холодными, серьезными. «Может быть...» мне все-таки скажешь, что случилось?» Неторопливо спросила она. «Да что тут объяснять?» сердито закричал Седых. «Вот она, радиограмма. О бедствии!» «О бедствии!» Прошептала Аня. От капитана плавучего дока Терехова. «При первом же шторме все сооружение идет ко дну». «Что я говорил?» Нельзя с корабля тысячекилометровую трубу спускать. Давай обгоняй ту машину, да смелее. Черное море это не пруд. Вот оно, техническое легкомыслие. Аня, бледная, по-прежнему закусив губу, смотрела широко открытыми глазами прямо перед собой. Ветер поднимал пыльные смерчи. Автомобиль летел по левой стороне шоссе. Встречные машины шарахались от него. «Для спасения дока и людей капитан Терехов требует разрешения сбросить трубу туннеля в море», сказал сухим приглушенным голосом Степан Григорьевич. Машина резко вильнула, хотя она мчалась сейчас по пустому шоссе. Седых вцепился в передние сиденье «Тише ты, сумасшедшая!» Ветер свистел в ушах. Врываясь через открытые окна, первые капли упали на лобовое стекло. Сквозь косые струи дождя дорога была видна, как в тумане. «И что же?» — твердым, но чужим голосом спросила Аня. «Да вот то, что твой Андрей упрямится. А кто лучше капитана Терехова море знает? Раз он требует сбросить туннель в море, значит, серьезно дело». Аня упрямо молчала. Но почему-то Степан Григорьевич стал отвечать на ее молчание. «Видите ли, Анна Ивановна, мы строим опытный туннель. Наша цель сблизиться с трудностями, изучить их, ибо... Что ибо, ибо...» Оглянулась назад Аня. «Что ибо, ибо...» — возвысила она голос. «Вы скажите, куда мы сейчас мчимся?» «Куда?» Загремел Иван Семенович. «Сейчас по радио дам приказ сбросить трубы в море!» Завизжали тормоза. Иван Семенович и Степан Григорьевич резко качнулись вперед. «Бешеная! Совсем бешеная!» — закричал Седых. «Машина встала посреди шоссе». «Не поеду!» — обернулась она. «Ни за что!» «Как не поеду!» — заревял Седых. — Да я тебя! Рядом с машиной остановился мотоцикл с милиционером. — Товарищ водитель, вы нарушили все правила. Милиционер, откинув капюшон, взял под козырек. — Мне едва удалось вас догнать. Предъявите ваше право. — Так ты не поедешь? — грозно спросил Седых, открывая дверцу. — Ни за что. «Анна Ивановна», — начал Степан Григорьевич. «Товарищ водитель, ваши права», — настаивал милиционер. Иван Семенович вылез на шоссе и шумом захлопнул за собой дверцу. «Вези!» — неожиданно крикнул он милиционеру, взгромождаясь позади него. Милиционер в первый момент был ошеломлен. Но седых протянул ему небольшую красную книжечку. По стеклу малолитражки стекали капли. Аня смотрела вслед удалявшемуся мотоциклу, до боли в пальцах вцепившись в прозрачное колесо руля. Наконец она встряхнула головой, провела рукой по мокрым глазам и обернулась. Сзади молча сидел. Степан Григорьевич. Глава третья. фудзи -сан. Со склона горы Фудзи море кажется разлившимся по небу. Высоко поднявшийся горизонт образует как бы гигантскую чашу, с дна которой возвышается священная гора. Чем выше, тем прозрачнее лазоревый хрусталь чаши, легче, неуловимые небесной синь. И не угадать в этих дымчатых красках, где море переходит в небо. О Тимия, опершись на посох, мечтательно смотрела вдаль.